Роберт МакКаман, «Зов ночной птицы», — читает актер Станислав Федорчук. Глава первая. Постепенно оба путника поняли, что тьма застигнет их на лесной дороге, если вовремя не подыскать какое-нибудь укрытие. Такой денек мог бы прийтись по нраву разве что жабам да лысухам, а у представителей рода людского аж душа цепенела под этим низким серым небом и промозглым дождем. По заверениям и прогнозам погодных календарей, маю полагалось быть, если не беззаботно веселым, то хотя бы щедрым на свет и тепло месяцем. Но этот май уподобился мрачнолицам у скряги, из экономии, норовящему погасить все свечи даже в церкви. С толстых ветвей, переплетавшихся в сорока футах над дорогой, струилась дождевая вода. Листья древних дубов и вязов, как и хвои величавых сосен, казались скорее эбеново-черными, нежели зелеными. Массивные стволы обросли длинными бородами мха и бурыми вздутиями древесных грибов, размером с кулачище кузнеца. Как-то даже язык не поворачивался назвать «дорогой», то, что тянулось под ветвистым сводом. Это больше походило на широкую грязевую нору со стенами цвета застарелой коросты по ходу движения, возникавшую из тумана, чтобы тотчас исчезнуть в тумане за спиной. «Но-но!» — повторял возница, погоняя пару измотанных кляч, которые плелись в южном направлении, выпуская из ноздрей клубы пара и надсадно поводя костлявыми боками, когда деревянные колеса глубоко увязали в грязи. Под рукой у возницы был небольшой, но сильно жалящий кнут, которым он, впрочем, не пользовался. Лошади, вместе с фургоном, позаимствованные в муниципальных конюшнях Чарльстауна, и без того тянули, что было сил. Под насквозь промокшим тентом из коричневой мешковины, за козлами из грубо отесанных сосновых досок, уже всадивших не одну занозу в седалище путников, хранился багаж, два разномастных сундука, «Дорожный на СССР» и «Коробка с париками». Многочисленные царапины и мятости на всех этих предметах свидетельствовали о перипетиях частых разъездов. Гром рокотал прямо над их головами. Лошади с чавканьем вытягивали копыта из дорожного месива. «Но шевелись!» — прикрикнул возница без всякого воодушевления и так неловко щелкнул возжами, что избежал садин на собственных руках лишь благодаря холщевым перчаткам. После этого он долго сидел молча, а капли дождя продолжали стекать с полей его раскисшей треуголки на истине черный касторовый сюртук, уже порядком отяжелевший от впитанной влаги. «Подменить вас, сэр!» Возница взглянул на товарища по несчастью, готового взять бразды в свои руки. Даже при очень богатом воображении трудно было бы найти между ними хоть что-то общее. Вознице было пятьдесят пять лет, а его спутнику едва исполнилось двадцать. Старший был широк в кости, при багровом лице и массивной челюсти, а его густые седовласые брови, подобно брустверам редута, нависали над леденисто-голубыми глазами, дружелюбие в которых было не больше, чем в дулах заряженных пушек, глядящих из амбразур. Что до носа возницы, то деликатный англичанин назвал бы его необделенным размерами, а бесцеремонный голландец не применил бы пройтись насчет ищейки Бладхаунда, предположительно затесавшейся среди предков его обладателя. Подбородок воистину скульптурной формы, казалось, был вытесан из цельного кирпича с добавлением ямочки, в которую запросто поместилась бы мушкетная пуля. Обычно это лицо было чисто выскоблено тщательными проходами бритвы, но сейчас на нем уже проступала щетина цвета соли с перцем. «Да», — сказал Возница, — «сделай одолжение!» Он передал вожжи соседу, каковые обмены случались уже многократно за последние несколько часов, и начал разминать затекшие пальцы. Аскетичному, вытянутому лицу молодого человека Явно был привычнее свет кабинетных ламп, нежели лучи солнца. Он был худ, но не хрупок, под стать упругой и гибкой садовой лозе. Наряд его состоял из тупоносых башмаков, белых чулок, оливкового цвета бриджей и облегающей коричневой куртки из дешевого казимира поверх белой полотняной рубашки. Заплаты на коленях бриджей и на локтях куртки — обновлялись как минимум не реже, чем аналогичные заплаты на одеяние его спутника. Шерстяная шапка мышиного цвета покрывала тонкие черные волосы, недавно остриженные почти под корень в процессе борьбы с овшами, запланившими Чарльстаун. Все в этом юноше нос, подбородок, скулы, локти, колени казалось составленным из острых углов. Серые глаза с темно-синими крапинками — словно дым над костром в сумерке. Он не стегал лошадей и не погонял их криком, а только правил вожьями. По натуре он был, пожалуй, стоиком. Во всяком случае, он умел ценить это качество, ибо в своей жизни уже прошел через испытания, вполне способные сломить людей менее стоического склада. Продолжая разминать руки, старший невесело думал, что если ему удастся пережить эту поездку — и дотянуть до 56 лет, он уйдет на покой и посвятит остаток своих дней добрым делам во славу Господа. Он не был скроен из грубой материи пионеров фронтира, полагая себя человеком утонченного вкуса, горожанином до мозга костей, малопригодным для странствий по диким дебрям. Его сердце радовали ровная кирпичная кладка и ярко окрашенные заборы, Благостная симметрия подстриженных живых изгородей и предсказуемая регулярность обходов фонарщика он был цивилизованным джентльменом. Но сейчас дождевая вода текла ему за шиворот и хлюпала в сапогах. Сумерки сгущались, а для защиты багажа и своих скальпов они располагали одной только ржавой саблей. В конце слякотного пути их ждало поселение, именуемое фаунд Роял. Но и этот факт. утешал лишь отчасти. Дело, по которому они туда направлялись, было, увы, не из приятных. Наконец-то погода проявила хоть немного милосердия к путникам. Дождь начал ослабевать, раскаты грома постепенно отдалялись. Старший пришел к выводу, что их задело только краем грозы, в полную силу бушевавшие над морем. пенистый серый простор которого изредка мелькал в просветах между деревьями. Однако противная морость по-прежнему секла их лица, клочья тумана обволакивали ветви, придавая лесу фантасмагорический облик. Ветер стих, и одновременно стал явственнее ощущаться густой болотно-зеленый смрад. «Вот вам и каролинская весна!» Пробормотал старший сиплым голосом, но с мелодичным акцентом, унаследованным от нескольких поколений благородных английских предков. «К лету на кладбище высадят много новых цветов!» Младший ничего не ответил, хотя никак не мог отделаться от мысли, что они оба вполне могут сгинуть на этой дороге, просто исчезнуть по злой прихоти судьбы, как исчез где-то здесь же мировой судья Кингсбери. А ведь с той поры еще и двух недель не минуло. Нельзя было не считаться с тем фактом, что эти леса кишели кровожадными индейцами и всевозможным хищным зверьем. Даже завшивленный и чумной Таун казался райской обителью по сравнению с этой сырой зеленой преисподней. «Основатели фаунд Ройла, должно быть, все поголовно свихнулись, когда решили поселиться в таком месте», — подумал он. С другой стороны, всего двадцать лет назад на месте Чарльстауна стоял такой же первозданный лес, а теперь там был настоящий город с оживленным портом. Кто знает, каким станет со временем и этот Фаунд-Ройл. Хотя ни для кого не было секретом, что на каждый преуспевший Чарльстаун приходились десятки менее удачливых, а то и вовсе вымерших поселений. Та же участь вполне могла постигнуть и Фаунд-Ройл. Но пока что он представлял собой живую реальность, чью-то мечту, воплощенную в жизнь тяжким трудом, а посему тамошнюю проблему следовало решить способом, принятым в цивилизованном обществе. И все так же без ответа оставался вопрос, что случилось с мировым судьей Кингсбери, который ехал из Чарльстауна в фаунд Роэл этой самой дорогой, но так и не прибыл в пункт назначения? Старший, еще перед отбытием из Чарльстауна, высказал на сей счет ряд предположений. От засады индейцев или банды грабителей до поломки фургона с последующим нападением хищников. Но молодой человек этим не удовлетворился. Ибо, хотя нос его напарника и смахивал на нос ищейки, нюхом ищейки был наделен как раз младший. И любое сомнение, как слабый остаточный запах, заставляла его подолгу сидеть в раздумьях перед одинокой свечой, когда старший уже давно храпел в своей спальне. «Что там такое?» Рука в серой перчатке поднялась и ткнула пальцем в туман перед ними. Спустя мгновение и младший заметил то, на что указывал его спутник — скат крыши справа от дороги. Крыша была темно-зеленой, что в купе с чернотой мокрых стен делало строение почти незаметным среди точно так же окрашенного леса. Это место могло оказаться безлюдным, подобно той фактории, где они несколькими часами ранее надеялись перекусить и дать отдых лошадям, но обнаружили только обугленные руины. Однако здесь был налицо обнадеживающий признак — над каменной трубой вился белый дымок. Туман чуть рассеялся, открыв их взором очертания неказистой бревенчатой хижины. «Жилье!» — воскликнул старший с радостным облегчением. «Господь к нам милостив, Мэтью!» Вероятно, хижину построили совсем недавно, чем объяснялось ее отсутствие даже на самых подробных картах этой местности. Чем ближе они подъезжали, тем сильнее ощущался запах свежих сосновых бревен. Матью не мог не отметить, хотя в данной ситуации это попахивало черной неблагодарностью, что мастерство и усердие строителей оставляли желать много лучшего. Просветы между плохо подогнанными бревнами были небрежно залеплены красной глиной. Печная труба в большей мере состояла из той же глины, чем из каменной кладки, и дым струйками сочился через боковые щели. Крыша была посажена в крифе в кость, Оттого напоминая сдвинутую на бекрень шляпу за булдыги, ни краски, ни каких-либо резных украшений на фасаде не наблюдалось, а узкие окошки были закрыты примитивными дощатыми ставнями. Чуть поодаль показалось еще одно убогое строение, видимо, сенной сарай, рядом с которым в загоне стояло три лошади с провислыми спинами. В соседнем загоне хрюкали и фыркали, меся зловонную жижу с пол дюжины свиней, а вдоль изгороди гордо расхаживал рыжий петух в сопровождении нескольких мокрых кур и выводка задрипанных цыплят. На зеленой сосновой табличке, прибитой к столбу рядом с коновезью, густой белой краской была намалевана надпись Трактир и фактория. Так это еще и трактир. промолвил старший и взял вожжи из рук Мэтью, как будто это могло каким-то образом ускорить их продвижение к заветной цели. «Значит, можно рассчитывать на горячий ужин!» Одна из лошадей в загоне у сарая громко заржала. Тотчас рывком отворился ставень, и на приезжих возрилось едва различимое в полумраке лицо. «Добрый день!» — обратился к нему старший. «А мы уж и не чаяли найти приста...» Ставин захлопнулся нище закончил он между тем клячи доплелись таки до конывизи стой скомандовал он все еще не отрывая взгляда от закрытого окна а, трактирщик не слишком то гостеприимен но раз уж мы сюда прибыли здесь мы сделаем остановку не так ли мэтью да сэр откликнулся тот не очень уверенным тоном Старший слез скозил фургона по щиколотку, погрузившись в грязь. Пока он приматывал возжье коновизи, спустился и Мэтью. Даже с учетом двухдюймовой слякоти под ногами сразу стало заметно, что это на редкость высокий молодой человек. При росте в пять футов десять дюймов, он на добрых три дюйма превосходил своего напарника, который был в этом отношении середнячком. Лязгнул открываемый засов. Дверь хижины распахнулась настежь даже с какой-то нарочитой эффектностью. «Добрый день, добрый день», — произнес стоявший на пороге мужчина. Одет он был в невесть, чем запятнанную куртку оленей кожи, коричневую рубаху и серые полосатые бриджи. Над голенищами коротких сапог полоской виднелись кричащие яркие желтые чулки. От уха до уха на его круглом, как каштан лице — растянулась улыбка, обнажая кривые пеньки зубов. «Ходите, обогрейтесь!» «Добрым этот день я не назвал бы, а вот погреться у камелька нам уж точно не помешает». На крыльцо вели две ступеньки. Трактирщик шагнул в сторону, уступая дорогу и одновременно придерживая дверь. Еще не дойдя до него, путники успели пожалеть, что аромат смолистого дерева, все же не настолько силен, чтобы перекрыть зловоние немытого тела и грязной одежды хозяина. «Эй, девка!» — крикнул он кому-то в глубине комнаты в тот самый момент, когда ухо Мэтью как назло очутилось напротив его смердящего рта. «Подкинь-ка еще дров, да пошустрее!» Дверь закрылась за их спинами, и вместе с тем пропал свет. Здесь было так темно, что путники могли разглядеть только мерцающие язычки красного пламени в очаге. При этом не весь дым уходил в трубу, значительная часть его оставалась внутри и грязно-серыми слоями висела под потолком. У Мэтью было ощущение, что рядом передвигаются еще какие-то фигуры, но дым разъедал глаза, мешая им привыкнуть к темноте. В спину ему уперлась шишковатая ладонь. «Двигайте дальше!» — пригласил трактирщик. «Погрейте свои косточки!» Они начали продвигаться к очагу. По пути Мэтью сослепу наткнулся на угол стола. Кто-то невидимый что-то сказал глуховатым голосом, кто-то другой рассмеялся, но смех тут же перешел в надрывный кашель. «Где ваши манеры, чертово семя?» — рявкнул трактирщик. Нонче у нас в гостях джентльмены!» Старший спутников также прокашлялся, пытаясь очистить легкие от едкого дыма. Вступив в полукруг красноватого света от очага, он стянул мокрые перчатки. Глаза его слезились. «Мы с раннего утра в пути», — произнес он. «Едем из Чарльстауна. Были готовы увидеть краснокожих, а теперь видим, что здесь есть и белые». «Оно верно, сэр. Эти краснокожие чертяки рыщут по всей округе». «Но увидеть их вы сподобитесь только, когда они сами вздумают показаться. Я Уилл Шоу Комп. Держу этот трактир и факторию». В этом чаду старший не столько разглядел, сколько угадал, что ему протягивают руку. Он в ответ протянул свою и пожал жесткую, как квакерское седло, ладонь. «Меня зовут Айзек Вудворд», — представил он в свою очередь. «А это Мэтью Корбет. Он кивком указал на молодого человека, в ту минуту занятого растиранием своих окоченевших пальцев. «Прямиком из Чарльстауна стал быть Шоукомб не спешил отпускать руку гостя. «Ну и как оно там?» «Пока что терпимо». Вудвард наконец, высвободил руку, стараясь не думать о том, как долго придется ее отмывать, чтобы избавиться от грязи и вони. «Хотя последние недели как-то не задались». «Бросает то в жар, то в холод. Испытание не для слабых духом». «Вот и здесь от дождей спасу нет», — заметил шоу-комп. «Иной раз поутру вовсю парит, а на другое утро колотун невмоготу». «Конец света грядет не иначе», — прозвучал из темноты все тот же глуховатый голос. «Когда мы еще кутались в одеяло на исходе весны?» Про такую погоду говорят, что в это время дьявол лупит свою женушку. Захлопни пасть. Буравчики темных маленьких глаз шоу-комба вонзились в говорившего. Тоже мне знаток. Я читаю Библию, и мне ведомо слово Божье. Это конец времен. Настала пора всякой нечисти. Так-то вот. «Ежели сей миг не заткнешься, я тебе живо вправлю мозги!» В мерцающем красном свете углей лицо шоу-комба исказило гримаса еле сдерживаемой ярости. Вудворд оценил габариты дюжего трактирщика. Рост — пять футов шесть дюймов, широченные плечи и грудная клетка объемом с бочку. Добавьте к этому темно-русую с проседью гриву и многодневную пугающую щетину по всей физиономии. и вы получите портрет человека, с которым вам вряд ли захочется вступать в конфликт. Что до его нахрапистых манер и вульгарного акцента, то в этом плане, по догадке Вудворда, он все еще недалеко ушел от докерских кварталов в днезовьях Темзе. Сквозь проплывающие клубы дыма оба Вудворд и Мэтью попытались разглядеть знатока Библии, каковым оказался скрюченный белобородой старикашка — сидевший за одним из колченогих столов в трактирном зале. Глаза его краснели отраженным светом очага, как раздутые угли. «Еще раз услышу эту ахинею, и тогда и пеняй на себя», — пригрозил ему шоуком. Старик открыл был рот с намерением ответить, но ему хватило ума воздержаться от этого. А когда Вудворд снова взглянул на трактирщика, тот уже смущенно улыбался, давая понять, что вспышка гнева миновала. «Это мой дядюшка Эбнер!» — заговорщицким шепотом пояснил Шоукомп. «У него котелок прохудился в конец!» Новая фигура возникла из сумрака и протиснулась между Вудвардом и Мэтью к широкому зеву очага с обрамлением из закопченных камней. Щуплая и низкорослая, вряд ли выше пяти футов, она была облачена в заплатанную шерстяную сорочку болотного цвета, а по спине ее рассыпались длинные темные волосы. В огонь были подкинуты толстая сосновая полена и охапка веток с шишками и хвоей. Стало светлее, и перед мытью возник бледный профиль девушки с удлиненным подбородком и свисающими на лицо нечесанными прядями. Даже не взглянув в его сторону, она быстро развернулась и исчезла в темноте. — Мод, ты чего там расселась? А ну быстро подай рома джентльменам! Это распоряжение было адресовано еще одной женщине, сидевшей рядом со стариком. Послышался скрип стула, передвигаемого по неровному дощатому полу, затем отрывистый кашель и хриплый вздох, после чего мод, тощие седовласые привидение в балахоне, сшитом из пары джутовых мешков, кряхтя и бормоча проковыляло через комнату к двери рядом с очагом. «Боже, спаси наши задницы!» — проорал шоуком вслед этому жалкому существу. «Можно подумать, тут вовек не бывало живых гостей, охочих до жратвы и выпивки. Это ж трактир, как-никак! Или ты о том ни сном, ни духом?» Он повернулся к Вудварду и резко сменил тон. «Вы ведь заночуете у нас, сэр. Для вас найдется удобная комната, и стоить это будет сущие гроши. Есть кровать с отменным мягким матрасом». чтобы спина отдохнула после долгой поездки. «Можно вопрос?» — поспешил вмешаться Мэтью, прежде чем его спутник среагирует на это предложение. «Далеко ли отсюда до да Фаунд-Ройла?» «До да Фаунд Роэла! До да Тудова, молодой господин, езды будет часа два-три, но это по сухой дороге. А в такую погоду оно выйдет вдвое дольше, как пить дать. Да и стемнеет уже скоро. Никому не пожелаю напороться на одноглаза, или краснокожего дикаря посреди ночи, да еще без факела и мушкета. Шоуком комп опять переключил внимание на старшего. «Ну так что, остаетесь ночевать?» «Да, конечно», — Вудворд начал расстегивать мокрый тяжелый сюртук. «Глупо будет ехать дальше в темноте». «Надо думать, при вас есть поклажа?» Любезная улыбка вмиг сошла с его лица при повороте головы в другую сторону. «Эбнер, оторви зад от стула и принеси сюда их вещи! Девка, и ты иди с ним!» До того момента девушка неподвижно стояла у дальней стены, опустив голову и скрестив на груди оголенные по локоть руки. Она не издала ни звука, но по команде шоу-комба двинулась к входной двери. На ней были высокие до колен сапоги из оленях шкур. «В такую погоду даже свиней на улицу не выгоняют!» — запротестовал Эбнер. будто приросший к своему стулу. «Свинью я пожалел бы, а для старого хряка вроде тебя погодка в самый раз!» отрезал шоу-комп, снова используя свой буравящий взгляд. «Живо встала за работу!» Недовольно бурча себе в бороду, Эбнер поднялся и побрел вслед за девушкой с такой мучительной медлительностью, словно его ноги были изувечены какой-то ужасной болезнью. Мэтью уже было собрался выяснить у трактирщика, кто такой этот одноглаз. Однако не смог примириться с мыслью, что девушка и старик, в особенности девушка, будут таскать их тяжелые сундуки. — Надо им помочь, — сказал он и шагнул в сторону двери, но Шоуком ухватил его за руку ниже локтя. — Не стоит! Эти нахлебники бьют баклуши днями напролет. Совсем обленились. Пусть разомнутся, хотя бы свой ужин отработают. Мэтью помедлил, глядя ему прямо в глаза. То, что он там увидел, дремучее невежество, мелочную жадность и очень, возможно, бездумную жестокость, вызывало дурноту. Он уже неоднократно встречал этого человека, в других обличьях, разумеется, и сразу понял, что перед ним злобный выродок, получающий удовольствие от унижения и травли тех, кто слаб телом или не нетверд умом. От него не ускользнул и мимолетный проблеск во встречном взгляде. Похоже, шоуком догадался о произведенном им впечатлении. А это значило, что он был не так прост, как поначалу показалось Мэтью. Трактирщик слегка улыбался, точнее, кривил рот в подобие улыбки. Понемногу наращивая усилия, Мэтью попытался освободиться, но шоуком, все так же улыбаясь, его не отпускал. «Как я сказал, им нужно помочь», — повторил Мэтью. Трактирщик не ослаблял хватку. Между тем Вудворд, все это время пытавшийся стянуть с себя сюртук, наконец-то обратил внимание на маленькую драму, которая разыгрывалась прямо перед ним. «Да», — сказал он, — «полагаю, им потребуется помощь с переноской сундуков». «Ладно, как скажете, сэр». Шоу тотчас выпустил руку юноши. «Я бы и сам помог, да только спина уже ни к черту!» «Бывало, тяжеленные мешки ворочал в порту на Темзе, ну и надорва!» Мэтью хмыкнул, и, не дослушав его речь, вышел из трактира в синеватые сумерки на свежий прохладный воздух, теперь казавшийся благословением. Старик уже держал в руках коробку с париками Вудворда, а девчонка обогнула фургон и пыталась взвалить себе на спину один из сундуков — «Погодите!» — сказал Мэтью, шлепая по грязи. «Я помогу!» Он ухватился за одну из кожаных ручек, и в тот же миг девчонка шарахнулась от него, как от прокаженного. При этом ее сторона сундука шмякнулась в грязь, а сама она замерла под дождем, сутулившись с налипшими на лицо мокрыми волосами. а — фыркнул Эбнер. Кожа у него была тускло-серой, цвета мокрого пергамента, что стало заметно при естественном освещении. «Говорить с ней бестолку. Еще никто от нее ни слова не дождался. Да она, почитай, уже одной ногой в бедламе». «А как ее зовут?» Эбнер помолчал, задумчиво морща, покрытый струпьями лоб. «Девкой зовут!» — ответил он, наконец, и захохотал с таким видом, словно только что услышал наиглупейший вопрос в своей жизни, после чего унес коробку в дом. Мэтью повернулся к девушке. Та уже начала трястись от холода, но по-прежнему не издала ни звука и не подняла взгляд от грязевой лужи между ними. Он понял, что придется тащить сундук в одиночку. Да и второй, скорее всего, тоже, поскольку на Эбнера надежды было мало. Он посмотрел на небо сквозь ветви окружающих деревьев. В лицо ударили струи дождя, который к тому времени вновь усилился. Не было смысла стоять здесь, утопая в слякоти, и сетовать на судьбу, занесшую его в эту глухомань. С ним случались неприятности и похуже, да и от новых нельзя было зарекаться. А девчонка, кто знает ее прошлое? Да и кого оно может интересовать? Никого. Тогда и ему что за дело? Он поволок сундук по грязи, но перед самым крыльцом остановился. «Ступай в дом», — сказал он девчонке. Я сам занесу остальное. Она не сдвинулась с места. Мэтью предположил, что она так и будет стоять, пока ее не подстегнет очередной окрик шоу-комба. Впрочем, это была не его забота. Он втащил сундук на крыльцо и, прежде чем перенести его через порог, в последний раз оглянулся. Теперь девчонка распрямилась, запрокинула голову, широко развела руки и, зажмурившись, ловила открытым ртом дождевые капли. И он подумал, может быть, при всем ее безумии она таким манером пытается смыть запах шоу-комба со своей кожи.